Святая Троица Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Во имя Троицы Единосущной, Нераздельной и Животворящей, Бога Единого, приказываю тебе, Феодул, встань. Вижу, что ты зачарован, вижу, что очарован. п р и в е т х а я мудрость индийская тебя зачаровала, Пыль индийская очаровала, взгляд кобры зачаровывает мышей, дрожа, они дают себя проглотить. Светящийся взгляд лисицы валит курс на сесты, так и тебя заколдовали стеклянные глаза Индии. Но будь же человеком, а не мышью или курицей, встань И беги отсюда, без оглядки. и н д и й с к о й ф и л о с о ф и и индийская поэзия — две огромные силы, поработившие м н о г и е п р и м н о г и е даже крещеные н души. Но н и одну православную душу, а только еретические, поверхностные расхристанные, те т р а с т и н к и которые любой вьюнок — обвивает и душит. Говоришь, что триплеты индийские восхищают мысль. Говоришь, что эти индийские триады очаровывают, и что с помощью этих триплетов и триад легче думать. Европа не имела столь логичного инструмента при объяснении вещей, говоришь. В Индии все рассматривается через троичность, но не через троичность святую воединстве, а через троичность в противоречии. Один триплет дробится на меньшие триплеты, одна триада крошится на другие триады. Все без начала и все без конца. Ведь в Индии ни у чего нет начала и конца. Ах, ничему и нигде нет начала и конца. В этом рок индийской мысли, фатум Индии. Нигде нет главы о сотворении мира. И нигде нет эсхатологии. Все бывание разыгрывается не под солнечным светом, а под призрачным светом блеклой луны. Бурление океана жизни без начала и бурление без конца. Потому в Индии одна единственная наука презирается и чахнет. История. Ведь историческая наука бессильна там, где отрицаются начало и конец времени и пространства. И бессильно, и бесполезно. Историческая наука нигде так высоко не ценится, И так тщательно не разрабатывается, как у народов христианских, придерживающихся Библии, в которой все связано с началом и завершением. Запомни это, ф е а д у л поразмысли над этим и расскажи другим. Будь осторожен, взирая на индийские триплеты и триады. Все это блестит. но не сиянием дорогого металла, а блеском цветного стекла. Все это похоже на золото, но не золото. Зеленеется, как изумруд, но не изумруд. Синеется, как сапфир, но не сапфир. Краснеется, как рубин, но не рубин. Сверкает, как бриллиант, но не бриллиант. Обманчивый блеск дешевого цветного стекла ввел в заблуждение и одного еретического философа в Европе, который одурачил многих и одурачивает до ныне, вот уже целое столетие. Речь идет о Гегеле. «А ты приди в себя, Феодул, слуга Божий, отведи свой взор». от глаз кобры, и вглядись в Христа Человеколюбца, посмотри, Он тоже провозглашает триаду, только не ложную, а истинную. Отец, Сын и Дух Святый — это святая триада, святая Троица, которую Господь Иисус открыл нам, все три лица с о с т о я т в самом близком с родстве все эти лица не раздельны но не слиянны троица три ипостасна но едина Вечная музыка — упоительных созвучий, самое близкое, найтеснейшее сродство. Какое сродство может быть ближе и теснее, чем сродство отца, сына и духа святаго, того духа, которым дышат и отец, и сын? Тут нет трех различных особых имен, наподобие Вишну, Брамы и Шивы, но только имена сроднические — Отец, Сын и Дух Святый. Здесь подчеркивается сродство, а не имя. Между тем, в индийской триаде подчеркивается имя, а не сродство. нигде в Веданте, не упоминается о каком-либо сродстве между Вишну, Брамой и Шивой. Не говорится, что Вишну родил Браму, или что Шива был каким-нибудь сродником одному или другому. Это три сообщника, а не три сродника, причем три не единодушных сообщника. Ведь что бы ни сказал Вишну, Брама начинает сомневаться в этом, а Шива отрицает. И все, что Вишну создает, Брама не одобряет, а Шива разрушает. Такова же и триада египетская, Исида, Осирис и Гор, представляют, египетскую триаду, разумеется, не святую и перессорившуюся. Осирис убил Гора, и Изис, или Исида, стремится отомстить Осирису. Такова и триада Эллина Римская, Зевс, Нептун и Плутон. То есть, верховный бог Бог моря и Бог Гадаса подземного мира. Вся эта триада пребывает в р а с п р е х интригах и взаимном недоверии друг другу, так же, как и к прочим бесчисленным божествам, к этой распутной цыганщине олимпийской. Совершенно иное — Являет святая троица христианская. Отдельные имена тут или неизвестны, или сокрыты. Открыты человечеству только имена сроднические. Отец, рождающий сына, и дух, исходящий от отца. Отец, сын и дух святый. ни тени сходства с тезисом антитезисом и синтезом ни тени конфликты и противоречия ни тени недоверчивого компаньонства нет здесь нечто неслыханное и невиданное или по крайней мере забытое в истории рода человеческого это откровение Это открытие Христа о Святой Троице. И никогда Церковь Христова не упоминает Святую Троицу, не подчеркнув ее единство и единосущее. Святая Троица — это один Бог, а не три. В противоположность этому, триада индийская, равно как и египетская и греческая, Это три Бога с тремя различными именами, без родственных связей между собой и без единственного и самотождественного Духа. Три разных Бога, три разных имени, три разных Духа. Так в Индии, так в Египте, так же и в Древней Греции и Риме. Так во всем языческом мире, где бы ни заходила речь, о какой-нибудь божественной триаде. А сейчас, Феодул, вот тебе дорожная карта, чтобы ты по ней мог отличить святую Троицу в единстве от несвятых триад в раздоре, истину от обмана, свет от тьмы, жизнь от смертоносной плесени. Сказал Господь Иисус, Сын предвечного Отца. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. Я — Божий Сын, Я и Отец одно, Отец во Мне, и Я в Нем. Ненавидящие Меня н е н а в и д и т и Отца Моего. Все, что имеет Отец, есть м о ё Я исшел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое и которое от Отца исходит, Он вас научит всему, И напомнит вам все, что Я говорил вам. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И Я умоляю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца. Меня прославляет Отец Мой. Я не сам от Себя пришел, но Он, Отец, послал меня. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Дух животворит, плоть не пользует немало. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец пославший меня я с о ш е л с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня отца я п р и ш е л во имя отца моего отче праведный да любовь, которую ты возлюбил меня в них будет и я в них, потому что ты возлюбил меня прежде основании мира. По воскресенье сказал Иисус ученикам своим: примите силу, когда сойдет на вас дух святы, й и будете мне свидетелями даже до края земли. При наступлении дня пятидесятницы, Исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Евангелист Иоанн пишет, «Отвергающий сына не имеет и отца». Три свидетельствуют на небе — Отец, Слово и Святый Дух. И три свидетельствуют на земле дух, вода и кровь, и сии три об одном. И еще много похожего содержится в Евангелии и в описаниях святых апостолов Христовых. А все, что писано и передано Святой Церкви Божией во спасение людям, свидетельствует единодушно, что Святая Троица — один и единственный Бог, без противоречивости в себе. Ведь что думает Отец, то думает и Сын, думает и Дух Святый. И чего хочет Отец, хочет и Сын, хочет и Дух Святый. И что творит Отец, творит и Сын, творит и Дух Святый. И что любит, Отец любит и сын, Любит и дух святый. Бог есть любовь. Отец любит сына, Любит и духа святаго. Сын любит отца, Любит и духа святаго. Дух любит отца, Любит и сына. Один Бог, Одна любовь, Одна мысль, одна воля, одно действие. Из вечности в вечность. Насколько же это отличается от т р я д языческих, с именами тройки богов, с именами, но без подлинного сродства и подлинного содействия? В истории мира только Бог христианский, Бог без имени. Его единственное имя — Отец. Какого-либо другого Его имени Новый Завет не упоминает. Как это удивительно! И зачем нам другое имя? Он хочет, чтобы мы были Его детьми. А дети... Миллионы детей на свете не знают другого имени родителя своего, кроме отец и папа, еще меньше знают его фамилию. В Ветхом Завете еще упоминается имя Божие Яхве и Егова. Адонай, в Новом Завете, в Завете с родства и любви, Бог... именуется не иначе, как «Отец». Вечный Отец, Вечный Сын и Вечный Дух Святый. Одна жизнь и один источник жизни. Если Сын именуется именем Иисус Христос, то это надо понимать как имя Сына Воплощенного, который вышел на сцену мировой драмы как главный герой, вошел в реку истории, в толпу многоименных, как мессии-спаситель. В вечности же отец, только отец, сын, сын в объятиях отчих и дух святый в союзе любви отца и сына. В индийских ведах содержится следующее страшное учение. Истина и ложь относительны, и обе они необходимы, как составные части иллюзии. Действительно страшно. Бес, следовательно, равносилен Богу, ш и в о р а з р у ш и т е л ь равноправен свишной с о з и д а т е л е м В верховной триаде индийской ложь восседает рядом с истиной, и зло царствует наряду с добром. Но и то, и другое, — говорят, — это иллюзия. Встань, Феодул, и перекрестись. Призови отца и сына и святаго духа, троицу единосущную, нераздельную и животворящую, Бога истины и света, к которому ни малейшая ложь не смеет приблизиться, и на котором нет ни единого темного пятнышка. Знай, что не могут помочь Индии люди, очарованные Индией, а помогут разочарованное если ты друг индийского человечества то прежде разочаруйся и тогда уже помоги благословенно царство благословенно царство отца и сына и свята г о д у х а это единственное благословенное царство феодул открыл и возвестил миру господь наш иисус христос и это царство возвещают христианские священники в алтарях в начале каждой литургии вот уже почти две тысячи лет прежде сотворение солнца и луны прежде звездного свода небесного прежде всякой твари Всякого создания, прежде нашего и прежде всякого другого царства и общества или сродства, существовало это благословенное триединое царство. В вечности, не т р о н у т о е временем, в бесконечности, не ограниченное пространством, нематериальное, бесплотное, духовное. в происконном и прототипном сродстве рождающего, рожденного и исходящего. Полное и совершенное существо, полная и совершенная истина, полная и совершенная сила. Полная и совершенная любовь, полная и совершенная слава, полное и совершенное царство. потому, Мы заканчиваем многие молитвы так, как были научены спасителям в молитве Господней. «Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Индийцы и мусульмане злобятся на нас, христиан. Индийцы возмущаются, почему мы веруем только в одного единственного Бога, а... не в их пантеистический сон бесчисленных богов. Мусульмане же негодуют, почему мы веруем якобы в трех богов, а не во единого. И те, и другие неистовствуют безо всяких оснований. Прежде всего мы веруем так, как нам с неба самим Богом открыто, а н и как нам хочется, открыто нам так, как в Новом Завете б о ж и м записано, и от отцов нам передано. То есть Бог един, но троичен, три ипостаси, но один Бог, Отец, Сын и Дух Святый, одно божество, одна сила и слава и в л а с т и Одно царство и господство. Это нам открыл сам предвечный Сын Божий, Который с небес сошел и на небо вошел, И который будет, как и Коран пишет, Судьей миру на страшном суде Божием. А кто открыл многобожий индийцам? Люди, философа, риши, гуру, Факиры, которые не сошли с неба и не восходили на небо, но были и остались в этой мировой самсаре, где все души переселяются из тела в тело. Или спросим мусульман, кто открыл Мухаммеду одного нетроичного бога, который н е отец, ни сын, ни дух святый? Никто, кроме него самого, когда он самовольно перетолковывал оба завета, ветхой и новой, на свой и, как он утверждает, ангела Джабраила л а т А мы не принимали своей веры по слову святого апостола Павла н е от ангела, ни от человека, но от самого Бога. явившегося людям воплоти, чтобы открыть им Царство Небесное и в в е с т и их в это благословенное Царство. Я, п о в о з в е л и ч и ш е с я дело Твое, Господи, вся прямудрость е сотворил Еси, сотворил Еси все прем... в р е б л а с л о в е н н ы е царства ангелов Божиих — это самые совершенные из сотворенных существ. Это горние духи, сотворенные прежде физического мира. Над ними не имеют власти ни времени б о л е з н ь ни с м е р т ь Они вечно молоды, светлы и сильны, бесчисленными мириадами. Стоят они у престола вечной славы, насыщаясь светом истины и напоясь я сладостью любви от Отца и Сына, дыша одним и тем же веянием святости, святого единства и святой силы от Духа Святаго. Ангелы б о ж и и названы звездами утренними, потому что они... были созданы первыми и стали утром Божиего творения, потому что сияют сиянием, исходящим от Бога. Оно в них входит и через них просеивает. Еще они названы сынами Божиими, хотя они сотворены, они рождены, потому что испытывают сыновнюю любовь, и оказывают сыновнее послушание ко Творцу своему, как истинные сыновья к своему родителю. Вопросил Господь праведного Иова, «Где был ты, когда я полагал основание земли? Когда ликовали все утренние звезды и радостно восклицали сыны Божии?» Первыми халдейские и персидские мудрецы, звездочеты, по звезде узнали, что родился великий и праведный царь. И первыми пришли в Вифлеем поклониться ему. Их вера была верой не в одного бога, а во многих богов, перессоренных между собой, как и всюду в многобожных странах. Не знали они ничего и и о благословенном Царстве Небесном, как не знают о нем ни Индия, ни Египет, но Всевышний Бог направил их по своему промыслу, чтобы через них, язычников, постыдить надменный единобожный Иерусалим, который при первом же известии о новом царе стал строить планы его убийства. Архангел Гавриил первым, еще до рождения Христа, упомянул о царстве его, сказав Пресвятой Деве Марии, «Царство его не будет конца». Тридцатью годами позже первым возвестил приближение Царства Небесного Иоанн Предтеча на Иордане, провозглашая для отупевших евреев, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. При третьем искушении Сатана вывел Иисуса на гору высокую, показал Ему все царства мира и славу их, и обещал дать Ему все это, если Он поклонится Ему. Следовательно, показал он и Египет, и Халдею, и Персию, и Аравию, и Индию, и Китай, и Японию, и Америку, и Европу, и Славию, все эти неблагословенные царства и народы, закованные духом ада в его цепи лжи, лицемерия и отчаяния, и сам богоборный Израиль в их числе. Но всю Эту тогдашнюю собственность князя мира сего, которую он, непоминаемый, самовольно присвоил себе и своим змеиным ядом осквернил и отравил всю эту зловонную плесень, решительно отказался принять царь небесный, который из человеколюбия явился на землю, чтобы открыть людям двери своего, Вечного Царства на небесах. «Царство мое не от мира сего», — отвечал Иисус своему судье Пилату, когда тот спросил его, царь ли ты. «Евреи же с духом приземленным и взором, прахом земным ослепленным, увидев чудеса его, захотели поставить его своим царем». Но он скрылся и удалился на гору. Велика ли честь для него быть царем в одной стране, как того евреи хотели, или царем над всеми царствами земными, как сатана ему предлагал? Что стало со столькими царствами и царями земными, бывшими до и после него, Что стало с царями египетскими Хеопсом, Кафром, Минкерием, Тутанхамоном и Рамзесом, могущественными? Придав свои души сатане, они стали воздвигать пирамиды высотою до небес, чтобы хоть тела свои сохранить в нетленности. Между тем сейчас саркофаги с их набальзамированными телами, купленные или похищенные из пирамид, Демонстрируют в музеях европейских точно обезьян в зоопарках. Что стало с богатыми царями и махараджами из Махабхараты и Рамайны, с отважным Рамой и Арджуной, с могущественными Акбаром и Магулом и прочими, которых столько воспевали и прославляли на земле? Что стало с их замечательными военачальниками и бесчисленными полками? В царство их перешли к их неприятелям, тела их рассыпались в прах, а души их сейчас по учению индийскому, или, говорят, в иных человеческих телах, или блеют овцами, воют волками, шипят змеями. Где самодежцы царств... виденных пророком Даниилом в видении. Где Новоходоносор, провозгласивший себя Богом, и где его золотое царство Вавилонское? Где серебряное царство Персидское с царями Дарием, Киром и Ксерксом? Где медное царство Александра Македонского? И где римское царство из железа и глины со всеми кесарями римскими, с кормленными волчицей, из их мертвых черепов можно было бы составить гору высотой Сарарат, где б а г д ы х а н ы китайские, шелка облачавшиеся и по шелкам ходившие, где их мудрые мандарины с множеством своих книг и умельцы их с изумительными рукотворениями своими, Где м и к а д а японские сыны неба, и где их славные самураи? Где страшные Тимуры со своими монгольскими армиями, будоражившими, как вихрь, всю Азию и Европу? Ковер из пыли накрыл их всех, и по этому ковру лишь погонщик изредка пройдет, погоняя верблюдов, проклиная пыль, застилающие ему глаза, и думая единственно о том, Где бы ему найти еды для себя и для своих верблюдов? Что стало с богатым Крёзом, царем Лидийским? Что с искусными Микенами? Что с присыщенным Содомом? Что с Атлантидой? Что с прибогатым Тиром? И с Финикией, царицей моря, И ее храбрым полководцем Ганнибалом, и со столькими царями муавскими и ханаанскими. Кудесник ада, возведя их до наивысших призрачных высот и насладившись тем, как они ему кланяются, насмеялся под конец над трупами их и понесся полести, как паук, свои сети для новых жертв. Все такие царства, все, не о д н о предложил Искуситель Спасителю мира, при условии, что он поклонится ему, и Спаситель отверг это. А на вопрос того же самого Искусителя, п о н т и и Пилата, царь ли он, ответил, царство младенье от мира сего. Счастье наше и спасение в том, что Сын Божий, во-первых, отказался принять от противника Божиего все приходящие царства земные и обманчивую славу их, во-вторых, что убежал, когда евреи хотели поставить его царем своей страны, и, в-третьих, что дал этот ответ Пилату «Царство мое не от мира сего». Что было бы с ним и что с нами, если бы он, скажем, стал царем всех царств зимных. В течение краткого века человеческого был бы он знаменитее н а о х о д о н о с о р а и сильнее Александра, а по смерти тело его рассыпалось бы в прах, а душа оказалась бы в аду. От него остался бы лишь один пустой звук, точно так же, как от других царей, вассалов князя Ада, бывших до него». Или, скажем, если бы Христос стал царем страны иудейской, был бы он, вероятно, богаче Соломона, но недолговечным, как и Соломон. Время иссушило бы его, как иссушает лилии полевые, а после него взошли бы на его престол какие-нибудь упрямцы, вроде р а в а м а или конюхи, вроде Иеравама, и раздробили бы его царство, и обездолили бы народ. А что было бы с нами? Мы, как индийцы, обожали бы полчища божественных триад, разделенных в себе, поклонялись бы змеям, и, пребывая в крайнем отчаянии, жаждали бы небытия нирваны. Или, как евреи до сих пор провозглашали бы то одного, то другого шарлатана Мессии, и снова ждали бы прихода Мессии, причем не прореченного и всечеловеческого Мессии, а какого-нибудь разбойника с етаганом, который только евреям был бы на пользу, а всем остальным народам в погибель. В обоих случаях мы сегодня пребывали бы во мраке, будь-то мрак индийский и мрак еврейский. Мы же услаждаемся между тем в свете неслыханном и неописуемом, ведь мы — чадо света, а не тьмы, признали мы и приняли подлинного Мессию, бессмертного царя царей и Господа Господ, чьему царству не будет конца, по свидетельству пророков и ангелов б о ж ь и х Каковое свидетельство подтверждает и историческая действительность в последние двадцать веков, ибо он и ныне жив и царствует, и его благословенное царство непрестанно ширится и множится. Оно уже настолько увеличилось, что стало многочисленнее всех царств на земле. Однако его не видно, поскольку оно... находятся в духовном мире, ведь оно царство небесное, а не земное. А начаток человеческий этого царства был весьма скромным, таким, что Иисус должен был ободрять его. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Царство это не достигается без труда и без усилий. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Наибольший труд и у с и л и я взял на себя сам Господь Иисус в возвещении людям Царства Небесного. И ходил Иисус по всей Галилее, учая и проповедуя Евангелие Царствия. Что для людей может быть отраднее, чем радостная весть о Царстве, причем о Царстве благословенном и вечном? Ищите же прежде Царство Божие, все остальное приложится вам, то есть просите у Царя Небесного прежде всего то, что больше всего и важнее всего, и что Царь готов вам дать, просите быть наследниками царства и царевичами, а о пище, питье и одежде не заботьтесь, как делают это язычники, ведь язычники заботятся об этом второстепенном, потому что не знают главного, борются за царство земное, ибо не знают царства небесного, служат нечистому, подобно черным рабам за корку хлеба или за рожки, которыми питаются свиньи, ибо у них помрачено зрение для видения Отца Небесного, Отца Света. И когда Богу молитесь, не забывайте просить царства, да приедет царствие Твое, приедет царство, приедет и царь, приедет ц И вселится в вас три единый Бог, Отец и Сын и Дух Святый. И если благословенно царство, которое на небесах, то будет благословенно царство и внутри вас, и сердца ваши будут исполнены и с т и н й света и радости, ибо вы поймете, зачем человек живет. Воистину поймете отчетливо цель и смысл жизни. Путники должны выполнять указания своего проводника, иначе собьются с пути и погибнут. Особенно неукоснительно следует им исполнять все указания проводника, от самых главных до самых мелких, на тесном пути, ведущем в вечную жизнь в Царстве Небесном. «Сказал Господь, кто сотворит все». и самые маленькие заповеди, и научит тот великим наречиться в Царстве Небесном. В одной этой фразе выражены два принципа. Всякий путник должен сам исполнить заповеди Христовы. Первый принцип. Научить своих спутников, как идти правым путем. Второй. Только так... Смогут все путники достичь желанной цели, благословенного Царства Небесного, ведь путь этот тесенно опасен, а по обеим сторонам его соблазны и сети антихристовы. Последователь Христов должен тщательно оберегать себя от всяких соблазнов, которыми злой дух желает совратить человека с правого пути. Потому Господь строго предостерегает нас, говоря, «Если глаз Твой соблазняет Тебя, вырви его. Лучше Тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами, быть ввержену в гиенну огненную». Так нищий Лазарь, весь покрытый язвами, вошел в Царство Небесное, в то время как Здоровый откормленный богач был брошен в адское пекло.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 в век будущей жизни вечной, ибо Бог благословит его любовь к себе и жертву, и многие удостоятся царства небесного и будут спасены. Таким образом он получит и на этом, и на том свете больше, чем оставил. Духовное приобретение во много крат возмещает телесные потери. ущемленный материально ради христа будет духовно вознагражден ибо кто за христом идет и ему служит может в конце пути получить только вознаграждение причем богатые п р е б о г а т ы е которые никогда не отнимется у него но прежде всего в ш е с т в и и по пути вслед за христом требуется Вера. Чтобы продвигаться по любому неизвестному пути, требуется вера и доверие к проводнику или перевозчику, даже если они незнакомые нам люди. Без веры и доверия нельзя было бы пройти неведомыми путями. Менее всего возможно шествование в Царство Небесное без веры и доверия ко Христу, единственному проводнику, знающему дорогу. Это очевидно для всякого и ничего нет очевиднее этого, ибо каждодневно подтверждается опытом и именно этого самого очевидного для всякого, кто когда нибудь где нибудь путешествовал требует Иисус от своих последователей строго и безоговорочно Он требует, чтобы все, кто хочет за Ним идти, имели детскую веру в Него. Не веру, как итог старческого резонерствования, расчетов и выкладок, прибавлений и вычитаний, а абсолютную веру и полное доверие, какое испытывают дети к Своим родителям. «Потому сказал Иисус ученикам Своим, бородатым рыбакам, воспрещавшим детям подходить к учителю. «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». И затем еще сильнее подчеркивает. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Другими словами, Кто не верует свидетелю небесному, проводнику в царство небесное, как дитя своему родителю, без сомнений и размышлений, тот не в о й д е т в царство небесное, ведь нет другого пути спасения, кроме веры в него. А другого пути спасения нет, потому что нет не было и быть не может другого проводника, который пришёл бы из царства небесного, чтобы нас Царство Небесное провести. Блаженны те, кто поверил Сыну Божиему и пошел за Ним. За две тысячи лет они наполнили райские обители, и мало остается еще не наполненных. Но Индия все еще твердит, ни вера о з н а н и е ни е в а н г е л и е а в е д а н т а И все языческие народы повторяют слова Индии, не вера, а знание. А сатана, противник Христов, день и ночь вопит на всех языческих наречиях и во всех оязыченных университетах не вера, а знание. А это знание, это индийское з н а н и е не означает ничего иного, кроме нивелирования добра и зла и равноправия Брама и Шивы, Бога и Дьявола. Здесь подтверждаются слова Господа через пророка Иезекииля, сказанные о язычниках. Не отделяют святаго от несвятаго и не указывают различия между нечистым и чистым. Это все равно, как если бы слепой посреди дороги сказал зрячему поводырю своему, «Ты не нужен мне, уходи от меня, я буду своей палкой тыкать и сам найду дорогу». На это поводырь отвечает слепцу, «Но я вижу дорогу, а ты не видишь. Я ходил этой дорогой, а ты нет. Возьми мою руку и спокойно иди со мной, верь мне». Но упрямый слепец отвечает сердито, «Уходи». Не нужен ты мне. Палка — более надежный поводырь для меня, чем ты. Ощупывание пути скорее приведет меня к цели, чем вера в тебя. Снова встревоженный поводырь говорит. Но на дороге встречаются разбойники, обманщики. Они схватят тебя и уведут на ложный путь. Потому иди за мной. Но слепец настаивает на своем. и отгоняет поводыря. Уходи от меня, а щупывание дороги приведет меня быстрее и надежнее в мой город, чем твои глаза. Так расходятся слепец и его поводырь. Языческие народы щупают своей тростью, не видя, что эту трость держит в руке злой дух, а христианские народы, Свободно следует за Своим поводырем, Господом Иисусом Христом, С полной верой и детским доверием к Нему. А Он испытывает любовь к тем, Кто следует за Ним с верой, Невиданную на земной планете любовь, Доказанную крайним унижением и муками на кресте. Христос, сказал, что принес меч, чтобы разделить, и разделил ослепленный мир. Одни слепцы с верой в него пошли за ним своим проводником, а другие слепцы с верой в свою тросточку больше, чем во Христа, остались, чтобы тросточкой стучать и ощупывать Незнакомый путь, без поводыря. Высокие кровли Видел ли ты, Феодул, снежный г и м а л а и Видел ли белоглавый Олимп? И видел ли вечно зеленую святую гору Афонскую? г и м а л а и выше всего, Олимп ниже. Святая гора самая низкая. Но все эти три горы представляют самые высокие уровни, до которых дух человеческой от сотворения мира до сих пор смог подняться. В первых двух случаях смог подняться собственными усилиями и обманом чувств бесовским, а в третьем — силою Христа, Вселенского Мессии, Сына Божия. г и м а л а и самые высокие горы на земной планете, и дух человеческий в землях гималайских в Индии и на Тибете поднимался до предельных высот, достигнутых собственными усилиями. Олимп намного ниже и представляет куда более низкий уровень, до которого поднялся дух языческого эллинства». Вечно зеленая святая гора Афонская ниже их обоих, но представляет наивысшую духовную ступень на всей земле и за всю историю мира, до которой не дух человеческий сам себя поднимал, а явившийся и воплотившийся Бог его вознес. И явившийся и воплотившийся Бог изрек свой суд о высотах человеческих, говоря я что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Разве Гималай и Олимп мерзость пред Богом? Да, мерзость пред Богом. Но не мерзость из-за своей физической высоты. Один и тот же Творец сотворил и г и м а л а и и Олимп, и обе эти выси, украсил благолепием несказанным, лесами и цветами, родниками и ручьями, жуткими ущельями и пропастями, пугающим грохотом водопадов и беззвучной тишиной пещер, умиротворяющими равнинами и лугами, всяческими зверями и разноцветными птицами, а вершины этих гор покрыл выразительно молчащим вечным снегом. красота и таинственность, превосходящие слово и мысль. И все же эти две высоты — мерзость пред сотворившим их. Из-за кого? Из-за людей. Из-за чего? Из-за того, что люди с этими высотами сотворили. г и м а л а и оплот язычества азиатского, а Олимп — оплот Язычество Европейского. Из-за него обе эти дивные высоты стали мерзостью пред Господом. Ведь если храм Соломонов, одно из семи чудес света и главное святилище имени Божия стал мерзостью и потребовалось его разорение, то как же могут не стать для него мерзостью обе эти физические высоты, на которых в ы г р а в и р о в а н а самое большое унижение для Него, Бога и Творца, этих высот. Самые высокие высоты людские, самое низкое унижение Божие. И в Ханаане, как и повсюду, язычники убегали на физические, природные высоты, чтобы служить идолам своим. На них равнялся и соблазненный Израиль. Потому все пророки возглашали прещение Божие — разорю высоты. Если ты спросишь меня, Феодул, как эти высоты земные г и м а л а и и Алим были использованы для унижения Бога единого и живого, я отвечу тебе двумя словами — Заблуждениями и пессимизмом. Известен и даже знаменит пессимизм индийской. А пессимизм знаменует отчаяние человека и человечества. Индия — матерь пессимизма, потому что она — главная твердыня язычества. Эллада — точно такой же оплот пессимизма на другом краю земли. Хотя ее пессимизм европейские толкователи, по причине ее более симметричного и ясного, чем индийское искусство, и преподносили как оптимизм. В действительности же, как Индия, так и Аллада, и вообще все языческие страны, всюду и всегда, до пришествия Христа и без Христа, являют с я отчаяние человечества. Бесцельность настоящей жизни и безнадежность жизни будущей. Гималайя представляют усилия людей освободиться от жизни, всякой жизни, и нынешней, и будущей, уничтожить желание жизни, чтобы как-нибудь перейти в небытие, в нежизнь, в нирвану. Олимп представляет комедию выдуманных богов, комедианство в кругу богов и поясничание богов перед людьми и людей перед богами». В Малайских пещерах уединялись отшельники, йоги тысячами и тысячами в течение многих веков, чтобы суровым воздержанием от всего, неслыханной аскезой и самоистязанием, убить в себе и наималейшее желание жизни, а после смерти перестать рождаться, появляться в новых телах и перейти в нирвану. Заточившись в пещерах природных или в сделанных ими кельях, заживо похоронив себя в них, они денно и нощно повторяли таинственное слово «аум-ом-ом», значение которого и они сами не знали, и никто не знает до сих пор. В своих замурованных пещерах или глухих кельях о н и Оставляли лишь небольшое отверстие, через которое можно было бы принять горсточку риса, если бы им кто-нибудь из милосердия принес его и протянул. Им было все равно, удлиниться их жизнь или сократиться. Годами и десятилетиями они так мучились. Земную жизнь они считали несчастьем, от которого нужно как можно скорее избавиться, а на будущую лучшую жизнь они не надеялись. Цель всех гималайских аскетов, и тибетских, и индийских, и буддийских, и ведантистских, была одна. Освободиться от жизни и настоящей будущей, вообще от жизни, как зла. Ведь жизнь — это зло, и все усилия разумного человека должны быть направлены к одной цели — освобождению от нее. Значит, смерть лучше жизни? Да, отвечают гималайские аскеты. Значит, небытие лучше бытия? Да, отвечают эти чудные и стойкие аскеты-самомучители. Значит, нет Бога, способного спасти людей от этой жизни и ввести в лучшую жизнь. Нет, — продолжают повторять, — миллионы иссохших скелетов, пока дыхание и речь еще жива в них. Ведь и боги несчастны, как люди. Аум, ом, ом. Кто такой ом? Никто. Что такое ом? Ничто. Вечное ничто и вечную смерть вдохнули в себя И еще сейчас вдыхают миллионы человеческих существ л у ч ш и е расы на свете для того, чтобы им самим стать вечным ничто и вечной смертью, одним словом, достичь нирваны. На Олимпе не так, в то время как г и м а л а и представляют мрачный тагизм, и человеческого надрыва, без Бога и, естественно, без цели, Олимп представляет, лучше сказать, представлял шарлатанскую комедию людей и богов. И снова без истинного и единственного Бога. На Олимпе нет аскезы. Языческая лада не знала аскезы. Ни поста, ни самоистязания, ни пещерного отшельничества нет в ее таагонии и философии. за исключением заимствованного из Интии через Египет пифагриизма. Древняя Греция не знала ни о баскетизме, ни о метампсихозе, переселении души из тела в тело. У нее фактически все чувственно и потому поверхностно, водовильно. Все, кроме славных, трагиков ее она похожа на подмастерье индии ремесленника однако сущностное отличие языческой индии также и ее отличие сон божеств лишенный внутреннего единства и света обоготворение змей в дельфах ибо нигде не бывает многобожиие без змей Отношение ко всем богам, как к врагам людей, трюкачам, вытворяющим свои фокусы над людьми. Приношение жертв всем богам, и самым хорошим, и самым плохим, с целью защиты от зла и сохранения своей жизни. Все эти жертвы богам не жертвы любви, а подкуп и выкупление себя. Пессимизм во взгляде на загробную жизнь, которая, правда, существует, но которая сквернее собачьей жизни на земле, ибо она мрак, тоска и отчаяние в гадосе. Сократ и Платон немало не привнесли света в этот сумрак эллинского язычества, но даже сами на деле поддались ему. Но именно благодаря эллинскому столь поверхностному, несерьезному видению и богов, и людей, греки оказались более способными к принятию Христового откровения о Царстве Небесном. И принимали его легче и быстрее, чем их языческая матерь Индия. И Бог благословил их больше всех других народов тем, что на их языке, на языке греческом, а не на еврейском или каком-либо другом, были возвещены миру пришествия Сына Божия и его радостная весть о царстве и жизни вечной. Язык, на котором были написаны Евангелия, греческий, но не классический греческий, а александрийский, наиболее распространенный в то время язык, которым владело все образованное население Римской империи. По преданию, Евангелие от Матфея было написано на еврейском, то есть арамейском или серохалдейском языке, но вскоре было переведено на греческий, и в таком виде дошло до нас. Спаситель и его апостолы говорили на арамейском языке. На нем же, видимо, распространялось и древнейшее устное евангельское предание, но записано оно было... на греческом языке. Посмотри сюда, Феодул, на эту зеленую гору афонскую. Картина необычайная. История причудная. При физическом сравнении с языческими высотами Афон оказывается меньше половины высокого Олимпа и меньше седьмой части еще более высоких Гималаев. Духовно же, с р а в н и м ы е м ы й с тем, что представляют собой Олимп и Гималаи, Афон настолько выше их обоих, насколько свод небесный выше земли. Вернее, здесь не может быть никакого сравнения. Он высокая кровля, превосшедшая все кровли. Почему? Первое. благодаря принятой и усвоенной им истине, открытой миру Мессии и Сыном Божиим. Нигде в мире истина Божия, записанная в Священном Писании и разъясненная в предании святыми людьми Божиими, так точно и скрупулезно не оберегалась и не сохранилась до наших дней, как на Святой Горе Афонской. А Святой Афон — Продолжение и н е у в я д а ю щ и й расцвет православного монашества после истощения монашества среди песков египетских и камней палестинских. Второе, благодаря пониманию Царства Небесного как реальности, существующей внутри телесного человека, а не только на небесах Божьих, на высоких кровлях Божьих. По слову Господню, Не придет Царствие Божие приметным образом, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. В этом святогорцы полагают центр тяжести всего Евангелия, радостной вести Христовой. Если оно в нас, то мы должны его разыскать, как человек, раскапывающий с о к р о в и щ е с к р ы т о е на поле, как женщина, Нашедший потерянную драхму, как рыбак, отделяющий хороших рыб в неводе от плохих, как сеятель, очищающий пшеницу от плевел, как купец, ищущий сверкающего жемчуга и не успокаивающийся, пока не найдет его, как хозяйка, заквашивающий дрожжами три квашни муки и ожидающий, пока не вскиснет в с ё три квашней м у к е Почему три? Потому что троичность в душе человеческой, троичность ума, чувства и воли — это образ и икона троичности, троичного Бога во единстве. с в я т ы й д у х это дрожжи, которые могут и хотят заквасить все эти три силы души человеческой и оплодотворить их Чтобы они возрастали, как г о р ч и ш н о е зерно, и соединить их так, чтобы они составили одно единство, нераздельное и неслиянное. Как это чудесно и дивно, невыразимо чудесно и дивно. Это царство, неразделенное внутри себя, которое должно погибнуть. одним духом соединенное и одной любовью утвержденное. И оно не царство отчаяния, а царство радости. «Радуйтесь и веселитесь», — повторяли спасители апостолы много-много раз. Это не царство смерти, а царство жизни. Не есть оно и царство небытия, нирваны, и мрачного Гадаса, а царство — бессмертной любви света. Только в этом царстве нет места змея. Запомни это, Феодул, нет служения Богу и Маммоне, нет моления и Браме, и Шиве, нет равноправия света и тьмы, добра и зла, нет тут взаиморасчетов, вымышленными бесчисленными божествами олимпийскими. Одним словом, нет концессий, непоминаемому ни на миллиметр, ни на атом. В этом царстве есть только свет без тьмы, только пшеница без плевел, только золото без глины, только жемчуг без гальки, только радость без печали, только жизнь без смерти. только один единственный Бог Господь, троичный в единстве и единый в троичном пламени любви, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Третье. Благодаря светлой аскезе, то есть целесообразному подвижничеству, осмысленному и понятному для всякого человека. В этом святая гора бесконечно превосходит... Высоты Гималаев «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» или сокращенно «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Эти слова произносят дяно и ночно монахи христианские на Святой Горе. Это их самая краткая и самая насыщенная молитва. краткая и ясная для всякого. Она не требует ни особых толкований, ни мудрствований, как требует того, выцветшее от времени слово «аум-ом-ом». В этой святогорской молитве выражено три реалии, отсутствующие в индийском слове «ом». Первое — человек грешен и бессилен спасти себя сам. Вторая. Спасителем признается Господь Иисус Христос, Сын Божий, Мессия. Третья. Он призывается, чтобы помиловать и спасти нас. Но с этой молитвой сопрягаются и личные усилия и подвиг. Ведь задача грандиозна. Задача не в Элленской программе отвоевания человеком у немилосердных богов — Как можно более долгой жизни в довольстве здесь, на земле, и не в программе гималайских йогов у н и ч т о ж е н и е человеком в себе даже ростка желания, какой бы то ни было жизни вообще, а в том, чтобы этой своей жизнью на земле заслужить вечную жизнь в Царстве Небесном. Кратко сказать, задача всех подвигов святогорцев в том, чтобы сбросить с себя ветхую душу и облачиться в новую. По страшному, но истинному Слову Христову, сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее, оживит ее. Душа человеческая важнее целого мира, это эвитанта на свой манер признает. Ибо какая польза человеку, говорит Иисус, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Но это не относится ко всякой душе. Это не относится к одрехлевшей и в самой себе разделившейся душе. Это не относится к душе, впустившей в себя ссорящуюся триаду индийскую, вишну, брахму и шиву. Это не относится к душе, в которой все три квашни не заквашены одними и теми же дрожжами, то есть Духом Божиим святым, и в которой не отражается троечное единство Отца, Сына, и святаго духа, а наоборот, ум направлен против сердца, сердце против разума и в о л я против одного или другого или против обоих вместе. Ведь такая душа, как и всякий разделившийся дом, обречена на погибель. Потому о такой душе нельзя сказать, что она имеет ценность большую, чем весь мир. п о г р я ш а я д возле мира. Такая душа должна разделить судьбу мира и погибнуть. Важнее же мира душа, обновленная крещением во имя Троичного Божества и уединенная в себе навсегда Духом Божиим ради Царства Небесного и Жизни Вечной. Это обновление, подобно новому рождению или погублению ветхой души и с т я ж а н и е новой, по словам Спасителя. Сердце — это высокая кровля существа человеческого, превысшей Гималаев и Олимпа, да и Афона тоже. Сердце человеческое есть святой Сион или святая гора Божия. Это ощутил ветхозаветный пророк, и потому молится Богу «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». А Спаситель освещает горящим факелом тайну сердца, говоря «Блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят». В сердце видение Бога, в сердце любовь, в сердце И мудрость, и сила, и жизнь. Сердце — место встречи человека с Богом, но только чистое сердце. Великая вечная небесная троичность в единстве видит себя в зеркале малой троичности души человеческой, то есть снова в сердце. Святой Петр, апостол, говорит о сокровенном сердце человеке. Правда, и в «Виданте» упоминается малый человек в сердце, но без особого акцентирования на нем и без какого-либо практического значения сказанного. Человек добра и человек зла оба имеют сердце своим исходным пунктом и твердыней, будь то на добро или на зло. Сам Господь говорит о злом сердце, что из него исходит в с ё что оскверняет человека. Злое сердце знаменует разделенную душу, разделенная же душа разделенного и в самом себе рассоренного человека. В мрак злого и нечистого сердца Бог не входит, и нельзя в таком сердце увидеть Бога. Неудивительно, что люди... злого сердца отрицают Бога. От тьмы зла Бог удаляется, и в эту тьму вселяется вместо Бога противник Божий, как это случилось с иудой предателем. Вся аскеза С в я т о г о р ц е в направлена к одной цели очистить свое сердце и создать из него, обитель живаго и тресвятаго Бога. Эта аскеза отнюдь нелегка, но она не пессимистична, а оптимистична, светла, исполнена надежды, р а д о с т н о целенаправленно, совершается ради жизни, а не против жизни, и ради светлого рая, а не мрачного г а д а с а Православный монах, как, впрочем, и всякий христианин, каждый в меру своих сил трудится и усиливается, чтобы удостоиться звания чада Божьего, чтобы, как таковое, неся царство небесное в себе, войти по смерти в вечное и превеликое царство небесное Христа Бога нашего, войти в небесный сон бесчисленных народов Божиих и воинств ангельских, подняться на высокие кровли духовного света, где праведники сияют, как солнце в царстве отца их. А сейчас, ф е о д у опустим и я, и ты ум свой в сердца свои, и вместе с монахами святогорскими, тысячами и тысячами их, произнесем и повторим Тысячелетнюю молитву Святой Горы, Богородичной Державы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Просветленная тайна. Тайна смерти испокон веков была для людей более непостижимой, чем тайна жизни. Смерть — санскритское слово, означающее «смрад». Должно быть потому, что людям, казалось бы, они лучше понимают жизнь, чем смерть. В одном были согласны все народы на земле, как культурные, так и дикари, а именно, со смертью тела не умирает та таинственная сущность, пребывающая в теле, что называется душой или духом, та, что была на время п о в е н ч е н а с телом и давала телу жизни движение. «Что бывает, Саты?» таинственной сущностью после смерти телесной. Когда тело умрет и разложится, что бывает с душой человеческой? Душа продолжает жить как-то и где-то. Человечество всей нашей планеты всегда было единомысленно в том, что душа продолжает жить, но не было единогласно в том, как и где она живет. Начнем, Феодул, снова с Индии, с этой расовой колыбели человечества. Как мы уже говорили, Индия в этом вопросе всегда питалась своими теориями, своими заблуждениями. По смерти тела душа человеческая, будучи неумершим существом, ищет другого тела, человеческого или животного, сходного ей по карме, по поступкам, чтобы вселиться в него и продолжить свое существование. Эта теория, именно в силу своей простоты и кажущейся этичности, настолько была укоренена в индийской философии, что даже Будда не пытался ее оспаривать. «Ничего, Гаутама Будда — не добавил к приветхому индийскому в е р о н и ю записанному в Веданте и сохранившемуся в народном предании, кроме одного только метода освобождения души от жизни вообще и перехода в нежизнь, в безотрадность, в мирвану. Этот метод есть метод п р и и з н у р и т е л ь н о й аскезы. Каковой мир, нигде не зафиксировал и не отметил. Освободиться от этого живого тела есть ли что более легкое? Один комар в состоянии убить тело. Но освободиться от живой души — самая тяжелая задача, некогда поставленная человечеством перед собой с помощью Индии. б у д д о верил в то, что он решил эту задачу. Мы в это не верим. Мы не считаем, что эту задачу нужно решать, поскольку постановка ее не обоснована. Не существует переселения душ из тела в тело, и, соответственно, не существует и поставленной задачи. Но для нас не самое важное, как Индия. Через своих мудрецов, бедантистских и буддистских, решала эту задачу. То есть как можно поставить предел переселению душ, метампсихозу? Для нас важнее то, что тысячи и тысячи миллионов индийцев в течение веков верили, да и сегодня верят, а эту веру они называют знанием, з н а н и е что душа человеческая живет после смерти тела. И только и еще существование ее прискорбно и жалко Вселяется ли она в тело махараджи или в тело обезьяны всегда скорбь и жалость. Отправимся теперь, в Феодул, в Египет и посмотрим на пирамиды фараонов, храмы, гробницы и саркофаги от дельты Мемфиса до Карнака. Вдоль и поперек этой страны, где река Нил значила столько же, сколько великое божество, а крокодилы нильские едва ли меньше. О чем говорит нам в д в а д т о м веке э т о культура смерти трех-, ч е т ы р е и пяти тысячелетней давности. Она говорит о том, что древние египтяне считали тайну смерти большей, чем тайна жизни. Все, что эта жизнь приносит и уносит, непостоянно и скоротечно, как волна на реке Нил, а то, что смерть п о н и м а е т под свою таинственную сень, Постоянно и прочно. Всю неохватную и внешневеличественную культуру египетскую вдохновляла смерть, а не жизнь. Там, где в палящей жаре все быстро расцветает, но также быстро отцветает, и пожухшее опадает в бездонную пропасть смерти, там тайна смерти, предстала как намного б о л ь ш е чем тайна жизни». И Египет тоже, как и Индия, веками разгадывал не тайну тела, а тайну души, не тайну жизни, а тайну смерти. Разгадка была такова. Человек целиком не умирает со смертью тела. Что-то от него остается и продолжает жить и после смерти. И этому что-то, этому неумершему духу, посвящен был весь труд живых, вся огромная, о р и г и н а л ь н а е и п о в е с е н н е у буйно расцветшая культура. Древние греки верили в подземный г а д е с в Тартар, где бог Плутон владычествует над духами умерших. Вероятно, это место сумрака между светом и тьмой, серой и тоскливой, без надежды и радости, Правда, там есть и Елисейские поля, больше похожие на рассвет, чем на сумерки. Нечто напоминающее Мухаммедов Дженет, н но менее материальное и более призрачное, чем Дженет. Главное тут в том, что и эллины-язычники тоже верили, что души человеческие не умирают вместе с телом, но живут и по смерти тела. хоть и жизнью пёсьей, по выражению греческих поэтов. Древние германцы также верили в ад, но они в мечтах своих из ада сделали Вальхаллу — подземные места отдыха и увеселения воинов. У евреев ад назывался Шаолом, но в сущности ад и Шаол одно и то же — место тьмы и отчаяния. Только евреи это место так часто не упоминали, в фантазиях своих не воображали и так ярко не описывали, как греки. Ад п р е и с п у т н е й упоминается у Моисея, а б псалмопевец от ужаса перед адом вопиет к Богу. «Ты не оставишь души моей в аде». Реальное существование ада — п о д т в е р ж д е н о й Новым Заветом. Сам Господь сказал «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». А в видении святого Иоанна, называющий себя Альфой и Омегой, говорит «Имею ключи ада и смерти». Судя по весьма нечастному и бледному упоминанию ада в Ветхом Завете, можно заключить, что евреи — в сравнении со всеми другими народами мира, менее всего думали о жизни после смерти. Такими они остались и до ныне, за исключением тех, кто крестился во имя Христова. Духи предков сильнее своих живых потомков, по представлениям Великого Китая, Японии и всех народов обеих Америк, так же, как и негритянских племен Африки, Смерть имеет власть только над телом, но не над духом человеческим. Только у этих народов и племен местом пребывания душ и духов человеческих считается не подземный ад, а поверхность земли, леса, горы, пещеры, холмы, реки, озера и места вокруг холмов, в которых они некогда жили. Теле. «Ты е е л т плачешь, Феодул, милый? Воистину, есть над чем плакать. Положение рода человеческого до пришествия Христа действительно достойно плача и рыдания. Нигде нет ни одного луча света, ни в этой жизни, ни в той, и трудно сказать, какая жизнь для людей была более отчаянной — э т о в теле или та без тела. до смерти или после смерти, на земле или в аду. Какая-то вражья сила, какое-то злое страшилище душило людей в обеих жизнях. И люди по всей земной планете жили под гнетом двух страхов. Страха этой жизни в теле и страха жизни души без тела. И все-таки жизнь — После смерти жизнь души без тела считалась более грозной, чем жизнь до смерти. Поэтому, начиная с Адамова изгнания, из рая, эта планета каждодневно обливалась слезами по умершим. И причитания по умершим заглушали всякую песню и музыку. Да, так продолжалось в течение многих веков, многих тысячелетий. пока однажды над всеобщим мраком и отчаянием не взошло солнце правды. Наступил рассвет Дня Божия, родилось солнце правды, озарилась земля, в о с и я л Мессия-Спаситель, засветилось Его явление, вспыхнуло Его слово, засияли Его дела. Разгорелся огонь, светоносный лучезарный, з а с в е р к а л а Пламя его истинной любви, тресолнечное пламя вечной истины и и вечной любви. Пламя неодолимое, непобедимое и неугасимое, и радостная весть стала распространяться с берега г е н е с а р е т к о г о озера, из уст в уста, от сердца к сердцу, через параллели и меридианы по всей планете земной. и непрестанно разносится по ней. Летит без остановок и передышек, и никакая сила, ни адская, ни земная, не могла остановить и оборвать ее вот уже две тысячи лет, не могла и не сможет, ибо мир был п р е с ы щ е н горем, присыщен безотрадными вестями. О чем говорит радостная весть Христова? О царстве. И только о царстве. Не о царстве земном. А что такое все царства земные? Святой Венедикт видел в мгновенном видении все царства земные, словно в зеркале, словно точку. И кого из смертных сделало счастливым обладание царствами земными, со всем их исчезающим богатством, И достойной смеха славой. И если известно, что все тела рассыпаются в прах, а души проваливаются в мрачный ад, какую радость мог бы возвестить людям какой-нибудь Мессия, захотевший устроить новое царство земное? Никакую. Таких Мессий было полно до истинного Мессии. Но ни один из них не сказал, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Где небеса? Мир знал только о подземном аде, о скорбном шаоле, в котором души продолжают жить, точнее существовать, без самой малейшей радости и веселья. И боги языческого мира обитают не на небесах, но или в аду. или на горах, в водах и в облаках. Они лишь настолько считали счастливее людей, что могли, будто бы, подняться из ада по собственной воле на землю, в воздух, на свет этого физического мира. Одни лишь ветхозаветные пророки были удостоены узреть м в в и д е н и я живые небеса с Господом Богом и воинствами ангельскими. Однако эти величественные живые небеса б о ж и и были предназначены только для Бога Саваофа и Его бестелесных и бесчисленных воинств, но никак не для людей. Каких там людей? Пророки лишались сил от страха, как и Даниил и Иезекииль, Падали на землю при одном только виде небесного света и славы Господней. А великий и с а и увидев небеса, горько заплакал от страха. «Горе мне погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и вот царя Господа видел своими глазами». Не для людей этот свет — Он далек от них, — думали пророки-тайнозрители. Люди — нечистые существа. Для них существует земля и шеол, а никак не небеса. Для вас, для вас этот небесный свет, эти славы и свет, эти красота и благолепия, виденные праведными пророками в видениях, все это и для людей тоже. Это царство Отца Моего. Оттуда я спустился на землю, чтобы людей ввести именно в это царство. У меня ключи от небес и от ада. И кого хочу, я вознесу с земли, изведу из ада и введу в это небесное царство. Это новый язык, новая действительность, н о в о е о т к р о в е н и е невиданное и неслыханное. Торжество свадебное, духовное упоение, неизвестное со времен Адама, Бог явился посреди людей, ни какой-нибудь из сотен передравшихся богов индийских, ни какой-нибудь из сотен скотоподобных богов египетских, ни какой-нибудь из великих духов китайских и мексиканских, ни кто-нибудь из развратной шайки олимпийской, Но именно Тот, Кто только и имеет право называться Богом, Тот, Кто есть истинный Бог. Что Господь Иисус конкретно открыл и сделал явным для отчаявшихся обитателей земли Своим благовестием о Царстве Небесном? Первое, что существует только один Бог, Который на небесах, и к о т о р о й есть отец. Само это слово отец прогоняет страх, останавливает с л е з ы развеивает з а б л у ж д е н и е разгоняет тьму и вселяет радость в о с т р а д а в ш и е с я сердца человеческие. Отец ваш небесный, так говорит единственный единородный сын Отца небесного людям, отпавшим от отца. Забывшим Отца, ставшим рабами бесов и погрузившимся в кромешную тьму. Плач, земля, от радости. И вы, люди всех рас и имен, на земной планете, веками плакавшие от горя, плачьте ныне от радости. Блаженны плачущие от радости, услышавшие слово «Отче», ибо н и утешатся. Отец их утешит. Отец мой, — говорит Сын Божий, — и Отец ваш, Небесный. Отец света и всякого утешения. Не свергайтесь, ложные пантеоны языческие, заползайте змеи в свои норы. Расступайся тьма перед лицом света. Воскликни, Господу, вся земля, воспой песнь имени Его. Покайтесь, люди. Ибо приблизилось Царство Небесное. Стекайтесь, чтобы войти в это царство жизни и радости. Тайна Божия прояснилась. Нет многих богов, есть только один Бог. И этот Бог — Отец, не тиран. Бог любви, а не злобы. Второе. Существует только один Сын Божий, единородный, рожденный от Бога Отца в вечности — А если в вечности, то не спрашивается, когда, ведь вечность не имеет времени. Так возлюбил Бог Отец людей, что послал Сына Своего Единородного в мир, чтобы Он спас мир, послал Его тогда, когда уже было близко скончание времен. И явился Бог Сын Божий в личности Иисуса Христа, рожденного по плоти от Пречистой Девы Марии, чтобы Он, как человек, пожил среди людей, чтобы из любви к людям взял на Себя всю горечь этой жизни и все страдания, чтобы этим явить и доказать свою любовь к людям и разжечь любовь людей к Себе и Отцу Своему. Явился Иисус Мессия не как вельможа или император, окруженный телохранителями, а как х ф е а д у л слуга Божий. Чтобы показать людям пример того, как любовь должна служить Богу и людям. Ведь любовь доказывается только служением и страданиями, преданием себя даже на смерть за возлюбленного. Любовь отца к людям открылась и через любовь сына к людям. Благодаря этой любви Человек Иисус Христос, посредник между Богом Отцом и людьми, стал единственной дверью, через которую можно прийти к Отцу и войти в Царство Небесное. В Царство Небесное может войти только тот, кто верует в Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Вот двери отворенные, вот просветленная тайна. Добегут да в преисподнюю Шива гор и Плутон, в свое настоящее обиталище. Радуйся, земля, пробуди Синдия, запивай Египет, танцуйте, китайцы и тибетцы, веселитесь чернокожие и краснокожие, Христос смотрит не на цвет кожи, а на любовь в сердце вашем, и на веру, и доверие ваше к Нему, единственному Спасителю». вашему третье Христос возвестил в сыновление то есть он объявил прием сыновья и дочери божиьей всех кто этого хочет не принуждает не насилует принуждение и н а с и л и е особенность гималайских и олимпийских бесов а не отца света и не христа сына божия феодула слуги отца небесного Мессии. Так-то и так-то поступайте, да будете сынами Отца вашего Небесного. Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Отец Весь суд отдал сыну. Ведь отец и сын — суть одно. Дабы все чтили сына, как чтут отца. Ведь отец и сын — суть одно. Да прославится отец в сыне. Ведь отец и сын — суть одно. Отец любит сына. В Царстве Божием там будете названы Сынами Бога ж и в а г а в с е вы, Сыны Божии, поверь во Христа Иисуса», — говорит апостол Павел. Четвертое. Господь Иисус Христос, Сын Божий, ниспослал Духа Святаго последователям Своим, Духа Истины и Утешителя, которого мир не знал. Он Бог Дух Святый, который от Отца исходит и через Сына подается людям. Единосущный Отцу и Сыну, Дух Святый все очищает, все освящает, все осветляет и просвещает, все соединяет, все укрепляет и ободряет, и радует, и обновляет, и изменяет и всех верующих в Сына, готовит в сыновья Царства Небесного, как Отец и Сын в вечности исполнены Духом Святым. так и все ангелы на небесах исполнены им. И так будут исполнены им и все люди, сыны Царства Небесного. Ведь Дух Отчий действует все во всем, руководит все к добру, разделяет дары, как с о к р о в и щ е благих, как золотой фонд всяческого добра. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Там сила и единодушие, и братство, и надежда, и любовь, и радость, и песнословие, и слава Божия. Блаженье крути, яхоте наследят землю блаженье. Thank you. как Отец и Сын в вечности упоены одним Духом Святым, так будут упоены тем же самым Духом и все Сыны Божии, любящие Бога Триединого и желающие стяжать Царство Божие внутри себя и войти в это бессмертное Царство. Святая Троичность в единстве на небе, Святая Троичность внутри человека — Святая Троичность в единстве между людьми, все для жизни, радости и спасения. Может ли Индия понять этот язык? Когда же печальные сыны Индии обратятся в сынов Божиих, верой в Отца Любви, в Сына Света и в Духа Святаго? Когда же они возопьют ко Господу Иисусу, чтобы Он спас их от кармы и от нирваны? От бремени кармы на плечах и от пустоты нирваны перед глазами. Только крещение во имя Святой Троицы может сбросить всю карму с них, и только взгляд в открытое Царство Небесное, Царство Вечной Жизни, может стереть в их сознании бесовское мечтание о какой-то нирване. Пятое. Господь Сын Божий открыл перед людьми и для людей Царство Небесное. От времен праотца Адама это царство было закрыто для людей. Потому прозорливые пророки, которым дано было видеть небеса Божии, видели на небесах только Бога Сабаофа и ангелов Божиих, но не людей. Ведь, начиная с Адама, люди отвернулись от Бога, И пошли своими путями на поиски истинной счастья. Что они нашли? Самсару, карму, гадас и шеул. И вместо одного истинного бога нашли тысячи лжебогов. Вместо одной святой троичности в единстве нашли несвятую и разъединенную триаду каких-то старших компаньонами богов. Но нигде... Не нашли они Бога, как милостивого Отца, нигде Сына Божия, страдающего за людей, чтобы соделать их сынами Божиими, нигде не нашли Духа Святости, Истины и Единства, и, наконец, нигде не нашли Светлого Царства Небесного, Царства Жизни и Радости, где ангелы с сынами человеческими ликуют и в радости Словословят создатели отца своего. Знаешь ли, Феодул, кому Спаситель обещал дать ключи от Царства Небесного? Простым людям, рыбакам галилейским, как он и сказал Петру, «И дам тебе ключи Царства Небесного» и дал ключи от неслыханного и нечаянного Царства Небесного простецам». которые, как дети, целомудренно и сердечно его приняли, в него поверили, за ним пошли, и за него жизнь свою положили. Но не дал эти благословенные ключи ни йогам индийским, ни магам египетским, ни пифием дельфийским, ни философам греческим, ни богатеям римским, ни мандаринам китайским, ни фарисеям еврейским. Почему? Потому что они верили в себя, а не в Бога, и потому что плечами своими заслонили двери Царства Небесного, сами в Него не входили и другим не дали войти. Вот почему ф е а д у л Мой. к р а ш е н н а я ложь Позволь мне, Феодул, позволь мне рассказать тебе нечто из моего детства, нечто личное, хоть и неприятное, что и до ныне не может изгладиться из моей памяти. Знаменитая с в я т о й Ильинская ярмарка в Валеве В каком-то году я, ребенок. прижавшись к своему старшему родственнику, шел по ярмарке. Великая пестрота ярмарки веселила и удивляла мою детскую душу, раскрытую всему, словно подсолнечник, в о с х и щ е н н о глядящий на солнце. Вдруг мы пришли к большому шатру со столь нарядным входом, что я подумал, будто в нем находится сам Бог и рай Божий. Резные ворота, украшенные флагами, и разрисованное яркими красками полотно, и з о щ е н н ы е китайские фонарики, и райские птицы намалеванные, и колокольчики, позвякивающие, и трубы трубящие, и человек в бархате с золотыми пуговицами, зазывающий людей войти и увидеть невиданное чудо Божие. «Давай, дядя, войдем», — сказал я. «Брось, деточка». «Они все лгут», — ответил мне мой дядя. «Мы, сельские, всегда боялись ф е а д у л городской лжи и мошенничества, и тем более ультрагородской ярмарочной. Но тут нахлынули и другие мои родственники, и мы заплатили и вошли». Что мы увидели? Гнусность. В большом пустом помещении, полумрачном и неопрятном, стоял т тощий теленок с двумя головами, и ничего больше. Ах, Феодул, мы заплатили бы в десять раз больше, чтобы только этого не видеть. Но должно быть, и это было по Божию промыслу. Не знал я, что это видение когда-нибудь пригодится мне, как точный образ огромного языческого мира. на протяжении всей истории человечества. В чьих интересах было показывать это чудовище, это безобразие? Теленка с двумя головами. Хозяину теленка и художнику. Хозяин зарабатывал деньги, показывая ненормального теленка. А художник был нанят хозяином, чтобы размалевать и испестрить фасад павильона. Жрец и художник феодул, главные опоры язычества и главные слуги сатаны во всю историю рода человеческого до пришествия Христа. Хочешь ли доказательств? Начнем с Афин, этого оплота западного язычества. Поднимемся на Акрополь. Что ты видишь? Мраморный скелет эллинского язычества. Остатки гнилых зубов лжи. над которыми в бывшем храме Минервы ныне возвышается крест Христов. Руины множества храмов, множеству божеств. Какой удивительный материал этот мрамор греческий! Сколь непревзойденные шедевры Фидия и Проксителя, высеченные из мрамора, словно вылепленные из белого воска, а лестницы, о статуи богов, о креатиды, а фризы бога Зевса и паны и прочих мужских и женских божеств. И хотя все разрушено, все потрескалось, все выщерблено, все мертвее смерти и непонятнее мимолетного сна, но все-таки привлекательно. И глаза не могут наглядеться на все это. Неудивительно, что два дегенерировавших и дехристианизировавшихся европейца — Хромой англичанин Байрон и французский поп Растри Гаренан пели дифирамбы этому скелету эллинского язычества. Это будут делать и в будущем все, кто смотрит на все телячьими глазами и не знает другого мерила, кроме чувств. Но это все только украшенный и привлекательный фасад, а что внутри это людская. А что такое сами палаты? Ничего, Феодул. Ровным счетом ничего. Не только сейчас ничего, но и тогда в апогее навизны и неведении ничего. Гнусный теленок с двумя головами. В пустых каменных храмах стояла по одной каменной статуе, перед которой жрец Воскурял благовоние и собирал деньги, чтобы поделиться с художниками, каменотесами, мастерами и золотильщиками. Это все. Ни света для этой и для той жизни, ни утешения, ни исцеления, ни радости, ни истины, ни здоровья, а более всего, нет боголюбия и человеколюбия. В этих каменных зданиях люди... Примеряли рассерженных богов с помощью денег. Не богов людей, что куда еще не шло, а людей-богов. Тут все олимпийские окаменевшие боги стояли друг рядом с другом. Окаменевший стан врагов. А народ приходил, чтобы дать подачку богам, чтобы они оставили его в покое. Под величественными аркадами из белого позолоченного мрамора прогуливались и самые мудрые и греки Сократ, Платон, Аристотель и Перикл, и восхищались скорлупой и, вероятно, гнушались молча ее гнилым ядром. Никогда еще в этом мраморном загоне для звероподобных богов не слышно было сияющего слова истины, пока... Сагбенный Павел, еврей, не заговорил перед жрецами, художниками, вельможами, афинскими о неведомом Боге и о воскресении мертвых. Пойдем теперь в Дельфы, самое известное святилище древних греков. Встань вон на тот о п р о т и н у т ы й столб, а я встану на этот. Какое удивительное художество! Этот мрамор под нашими ногами. И посмотри, сколько его еще вокруг. Все опрокинуто е и разбито. Это строительный материал бывшего знаменитого храма Аполлона, Оракула Дельфийского. Короли и полководцы из Афины Спарты, народ со всех островов греческих и из Азии — толпами валил в это святилище, чтобы услышать предсказания о том, что произойдет в будущем. И пророчицы пифьи, сидя на треногом стульчике, над паром и в дыму благовоний, прорицали всегда двусмысленно, что кому принесет будущее. Храм был снаружи чудом по красоте, подобным белому лебедю. но внутри не было ничего и хуже, чем ничего. В пустом пространстве обитала одна с м е я заботливая Лелия м а я То есть нечто еще более отвратительное, чем двуголовый теленок. К счастью, сейчас эта приукрашенная ложь лежит в руинах и пепле, а вокруг Дельф – Видняются маленькие белые церковьки, посвященные имени Спасителя Мира, Господа Иисуса Христа. В Эфесе же нельзя найти даже пепла от знаменитого храма Дианы Эфесской. А храм этот был целым и крепким в то время, когда Павел проповедовал радостную весть о Царстве Небесном и о Христе Спасителе. И целым и крепким и самым знаменитым в Азии. з н а м е н и т е даже самого города ф е а с а Но поднялось негодование против Павла и его друзей. Кто же его поднял? Жрецы и художники. Негодующих вдохновлял художник Димитрий Серебряник, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль. Он собрал своих мастеров и сказал им «Друзья». Вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Но этот Павел, говорит, совратил весь народ в Асии, говоря, что делаемое руками человеческими не суть боги. Несчастье, говорит Дмитрий, несчастье еще большее, что народ перестанет чтить храм великой богини Артемиды, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Это якобы самое большое несчастье. Тогда закричали разъяренные художники и мастера «Велика Артемида Эфесская!». Так кричали те, которым не было никакого дела до истины, им нужен был прибыток. Как было в Эфесе, так было и в Сирии, в Бальбеке. Гигантские столбы, величественный храм, резьба, позолота — все дивно для глаз. Но все так же дивно снаружи, как дивно пестрая змея, исполненная яда. А внутри? Внутри стоял огромный вол из меди, который время от времени Сильно растапливали, пока он не раскалится, и тогда в него бросали детей в жертву Малоху. Ах, ф е а д у л Представь себе малых невинных детей, чьи ангелы смотрят на лицо Отца Небесного и чьи плотские родители предают их ненасытному огню. Разве ты не видишь, почему благий Иисус заповедал? И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Как было в Сирии, так было и в Халдеи, и в Ассирии, и в земле Ханаанской. Всюду искусные храмы, С необыкновенными фасадами, разукрашенными дверями, с изваянными бычьим телом и с человеческими головами, с бородатыми головами царей Саргона, Ксеркса, Артаксеркса, Новохудоносора, Сардонопала, Дария и других. Все украшено и разубрано в одной последовательности, в одном разработанном стиле. Огромный труд... Огромные расходы. Но так б е з захотел, жрец задумал, художник исполнил, обольщенный царь оплатил так снаружи, а внутри пустота, счета и отчаяние. Две коровы из чистого золота. Как не удивиться художнику, отлившему и отделавшему подобное? но увы когда царь и ерваам провозгласил этих двух коров богами и стал кадить перед ними и созвал народ чтобы он им поклонился тогда действительно художник вынужден был устыдиться своих дел по слову праведных пророков бога живага что же сказать об искусстве египта индии и всех желтых и цветных народов до самой Мексики. У человека захватывает дух, и слова замирают на языке, когда он разглядывает храмы и пирамиды в Египте, вычурные пагоды в Индии, на Цейлоне и Яве или необыкновенные зонтикообразные храмы китайские или остатки святилищ и жертвенников мексиканских. Художники нашего времени — Стоят перед этими творениями рук человеческих, просто пораженные ими. Не знают, чему больше удивляться, гигантским ли размером каменных блоков пирамид, или же столь исполинским столбам монолитом в храмах, особенно карнакских, или сиянию немеркнущих красок на храмах, на саркофагах, и на всякой вещи, посвященной богам, или виртуозному искусству пагод этих самых древних небоскребов, и д а же изобилию скульптурных украшений без меры и без счета на этих пагодах. Глаза современного западника горят от восхищения и изумления перед утонченными и недосягаемыми искусствами восточных храмов. Но когда он входит в эти храмы, чтобы познакомиться с их содержанием и предназначением, он с вытаращенными глазами и разинутым от ужаса ртом отвращается от увиденного и выбегает. Один великолепный храм в Египте посвящен черному быку Апису, второй — еще какой-то скотине, третий — третий. В некоторых храмах, как богов, лелеяли валов, в других крокодилов, в третьих сов. В Индии в одной п а г о д е священные животные — коровы, в другой — обезьяны, в третьей — змеи. Так продолжается до сих пор. Говорят, что на острове Ява существует самый крупный в мире храм, Неописуемо красивое произведение искусства. Этот храм посвящен исключительно змеям, и священники этого храма кормят и холят многочисленных ядовитых змей во дворе храма и в самом храме. Когда посмотришь на все это, ф е а д у л и когда поймешь, как сильно способствовали художники укоренению заблуждений в человечестве, я думаю, ты сможешь... без большого труда, почувствовать некоторое уважение к художникам. И сегодня художники тоже, чем были всегда. А были они сотрудниками жрецов, жрецы же, орудием того непоминаемого, который громче всего смеется тогда, когда ученые головы с профессорскими очками на носу отрицают его существование. Святые пророки б о ж ь и разражались гневом на художников, состоявших на службе у лжебогов. Проклят, кто сделает извайный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, т а к у Моисея. А и с а я говорит, «Идолы в ы л и в а е т художник, и золотильщик покрывает его золотом. В другом месте с насмешкой описывается, как художник срубает дерево в лесу, часть тратит на житейские нужды свои, а из остатков от него делает Бога. Но ничье слово не может так выразить разукрашенную лживость и д е л ь с к и х храмов, как и Это слово Христово, адресованное фарисеем. Вы уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Многие исследователи художественного мастерства утверждают, что языческие храмы значительно превосходят христианские красотой, стройностью, монументальностью и роскошью материала. Да, но пусть скажут исследователи и то, что вся эта красота — лишь нарядная завеса лжи. Ложь — содержание их. Ложь — суть этих храмов. Ложь — то, что составляет внутренность их. а в самом потаенном уголочке их лежит свернувшаяся кольцом змея. Однако наряд ее лжи так ярко привлекателен, что обаяние ее трудно преодолеть. Этот наряд языческой лжи создали художники, сделав себя таким образом главными апостолами и агентами язычества по всей земле. Но мы еще не упомянули поэтов, поэтов и книжников языческих. До сих пор речь шла о строителях, к а м е н о т ё с а х резчиках, ваятелях, золотильщиках и художниках. Между тем поэты и книжники не менее содействовали укоренению языческой лжи в народах. Ведь слово, особенно художественное слово, — это пламя. зажигающее человеческое воображение. А если принять во внимание еще то обстоятельство, что не каждый Эллин имел возможность прийти в Дельфы и увидеть знаменитый храм Оракула, но скорее мог услышать от странствующих слепцов или от старых дедов стихи из Илиады и Одиссеи и словословия всяким ложным богам, то можно сказать... что поэты даже виновнее пред Господом Богом, чем прочие художники. Это хорошо понимал великий пророк Иеремия, жаловавшийся на лживую трость книжников. А Спаситель мира с грустью говорил своим апостолам, что ему должно пострадать от книжников в Иерусалиме. и что они его убьют, но он в третий день воскреснет. Воистину, языческие поэты и книжники древности не были ни пророками, ни предтечами, ни тайнозрителями царства Христа Бога. в с ё что в Христовом Евангелии называется великим, было у них ничтожным и наоборот. Так было у Гомера, в его Илиаде и Одиссеи. Так было и в грандиозных эпосах индийских — Махабхарате и р о м а я н е Все эти поэмы представляют собой огромные и привлекательные порталы язычества, порталы ада. Снаружи щекочущая нервы реклама, а внутри т е л е н н о г о с двумя головами. Гомер явил собой пример и вдохновил всех поэтов, греческих и римских. Каких мог бы хозяйственный Рим дать поэтов и философов, кроме тех, что подражали Гомеру и Платону? Но как всякий обладатель богатств, к тому же и победитель, воображает, что он лучше и во всем превосходит л нищих и порабощенных им людей, так и богачи Рима, покорившие многие более талантливые, чем они сами народы, считали, что и в поэзии, и в философии они должны быть так же сильнее покоренных ими эллинов и азиатов. Поэтому делали попытки писать и писали стихи. Но их поэзия была лишь на уровне стихоплетства, а их философия не дала им права назваться даже подмастерьями афинских корифеев, которые едва годились в ученики индийским ф и л о с о ф о м и п о э т о м В Египте не было ни философов, ни поэтов. Там книга мертвых заменяет Илиаду и Махабхарату. Это прозаичная и печальная книга, не обещающая ни утешения, ни радости в том, что ощущает человек после смерти. Весь Египет — это саркофаг и мумия. Все под знаком смерти, предание себя на милость демонических богов. Все пестро снаружи и в ы м о з а н о сажей внутри. Барсуки европейские, выкрадывали египетские саркофаги и мумии и перевозили их в свои столицы, чтобы свою тьму сделать еще темнее и свое маловерие еще маловернее. И Бонапарт, один из барсуков европейских, перевез один обелиск из Египта в Париж, чтобы похвастать, что он выше людей с их жалостливостью, а на самом деле, чтобы этим памятникам... удлинить смертную тень своей столицы и своего народа. Что еще нам остается сказать, Феодул, ввиду такой жалкой панорамы языческого мира? Ничего, поистине ничего, если только повторить, что художники, причем как работавшие с осязаемым материалом, так и с нематериальным словом, особенно способствовали тому, чтобы ложь язычества, в сущности ложь дьявольская, укоренилась во всем мире, даже среди самых талантливых народов белой расы, индийцев и греков. Дойдя до края этой жуткой панорамы, мы находим утешение в словах любимого ученика Христова, святого евангелиста Иоанна, который говорит... Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола».